Это путешествие привлекло к себе множество зрителей. За тесными рядами любопытных виднелись всадники, прискакавшие посмотреть на небывалое зрелище. Такое количество сырей. Их было около сорока, яркие их одежды, необычное поведение и пение. Изумляло и восхищало всех. Байтас высокий румяный со страканичной рыжей бородкой продолжал идти впереди всех, будто и не замечая толпы зрителей. Две девушки по-прежнему обнимали его за шею, себе их сторон. Приближаясь к юрте жениха, он повелительным движением поднял домбру над головой, и все сыры певшие жирмабес Негромко, словно передавая друг другу какую-то тайну, сразу запели во весь голос. Девушки и молодые невестки присоединились к ним. За Байтасом, несколько отделившись от всех остальных, шли Амир и Умитей, крепко прижавшись друг к другу, как влюбленные, встретившиеся после долгой разлуки. Их голоса выделялись в хоре. Они были запевалыми и вели песню. Байтыс возглавлял торжественное шествие, но в пении все сыры подчинялись им. Красота и обаяние этой юной пары обращали на себя общее внимание. На изысканном языке саал и сыри, о них можно было сказать, что их живописал сам Бог. Весь богатый наряд у митей, начиная с перьев филина на шапочке из меха выдры, дорогих украшений, бус, бахромы и кончая остроносами, лакированными кибисами, облегавшими маленькие ножки подчёркивал её нежную красоту лицо её сияло самозабвенной радостью будто сейчас идя рядом с Амиром она переступила порог счастья вместе с избранником сердца амир тоже выделялся из толпы среди голубой атласной наряд Удивительно шел и к его высокому росту, и к юному лицу со светлой кожей и короткими черными усиками. А мир вел у Митей, повернувшись к ней и не сводя с нее больших, озаренных счастьем глаз. Кроме нее он никого не видел вокруг, и только на нее молился печальным взглядом, только для неё пел. Девушка радостно улыбалась в ответ. Алые губы её слегка дрожали, открывая ряд ровных белых зубов. Не отрывая взгляда от лица Амира, она не шла, а плыла на тёплые волны счастья. Их души уже принадлежали друг другу. Казалось, что юноша и девушка сольются сейчас в безмолвном долгом поцелуе в первом объятии влюбленных. Гербол, прекратив шутки, молча смотрел на них. Тяжелое и тревожное чувство овладело и Абаем Шествие с Цейри вдруг потеряло для него всякую занимательность, и оставив Ербола и Баймагамбета, он стал протискиваться сквозь напиравшую толпу. Но убежать от своих мыслей он не мог. Пробираясь в задние ряды, он слышал кругом возгласы удивления. Они долетали до него со всех сторон, и как будто... Тихо листали по ушам. Поглядите-ка на Миру и на Митрия. Одни они, что ли? Как и тут, говорила пожилая женщина своему мужу. У кого же нынче свадьба? У Доббая или у Миры? Утеблялся человек спросиди в бороде. Точно влюблённый после разлуки услышал обай позади себя. И эти возгласы, шёпот, шутки и сочувственные сожаления преследовали его, пока он не вышел из толпы. С собой не владеют. Уф, если влюбляться, то так как эти. Эх, молодёжь. Искрит своих чувств не умеют. Вот это племя пропадает жизнь у бедняжек. Чуют разлуку. Когда страсть побеждает, разум отступает. Пересуды и шопот побежали по толпе, готовые слиться в недобрую сплетню. Обою стало не по себе. Поведение Амира и Умитей смутило его. Ему было стыдно за них и перед всей этой толпой, и перед дотопаем женихом Умитей, который, несмотря на свою молодость, пользовался уважением всех, и самого Абая. Дойдут до него эти злые слухи. Тяжело будет и ему, и его баям. "Что его, подумал он. Его уже не радовало ни пение, ни веселье, продолжавшееся вокруг свадебной юрты. После угощения джигиты вскочили на кони, начались скачки, состязания, игры. Абай сам разыскал своего коня и незаметно уехал один." Лица Мира и Эвмитей, горящие страстью, всё ещё стояли перед его глазами. Он то досаждал на влюблённых, то жалел их, то осуждал их, то сам терялся перед всепобеждающей силой, более могущественной, чем воля человека, силой, о которой он не раз читал в книгах. В сердцах их, полны огня, И хотя они не сказали ни слова, взгляды их выразили все не только друг другу, но и всей этой толпе. Задумавшись, Абай ехал по степи, сам не видя куда. Неясные еще строки звучали в нем. Оказалось, это был голос молодых сердец. Крямых и откровенных, Не считающихся ни с чем И не подчиняющихся рассудку. Сам собой зазвучал новый напев, Медленный и задушевный, Подхватывая сложившиеся стихи. Речь влюбленных не знает слов, У любви язык таков, Дрог вид брови. Чуть вспыхнут глаза. Вопрос или ответ? Готов. Внезапно родившиеся строки не выходили у него из головы весь день, и вернувшись к себе в Ауул, он всё время возвращался к новой песне. Праздник в Аууле есть хожи. Лишь в течение первого дня шел беззаботно, шумно и весело, как и полагается идти свадьбе. В следующие дни торжественность его и веселье были омрачены предвестием надвигающегося несчастья. С той самой минуты, когда Амир вошел в юрту невесты под руку Сумитей, свадьба Дудбая как бы превратилась в невесту к шестому юному певца. И с этой же минуты толки, которые слышал Абай во время шествия, быстро разлетелись по степи, как пожар в ветреный день. Гостями на свадьбе были не только Иргиз-баи, а и эти жигиты, и мамы, стоявшие на осенних пастбищах поблизости от ойко дикке и яралы сюда явился и множество гостей из рода кокше со сватушу у умитей молва об амире и умитей быстро распространилась по всем этим племенам амир так себя ведёт что весь ильгесбай позорит перед кокше злорадно шептали те то тяю обиду на Ергесбаев. Другие, имевшие счёты с карабатырами, говорили о том, что юношу подбила сама Умитей. "Проводи меня сам. Проводи меня своими песнями". Будто бы послала она ему сказать, приглашай на свадьбу. Так или иначе, Амир и Умитей были неразлучны. Все 3 дня и 3 ночи в свадебных юртах непрерывно звучали их песни. Пела яигирим. Много и охотно, как будто выпуская на волю все те песни, которые так долго подавлялись в её ауле. Она пела, как соловей, вырвавшийся из клетки. Додбай жених у митей был один из самых умных, красноречивых и известных джигитов рода Көкше. Он успел уже приобрести положение и влияние среди сородичей. Чистолюбивый и гордый, он мучительно переживал тяжесть двусмысленного положения, в которое поставило его на собственной свадьбе поведение у Митрей. В первое время Он обрывал своих товарищей, делавших обидные для него намеки. Потом он попробовал спокойно уговорить Умитей держаться подальше с этой, не обвиняя её прямо в глаза. Однако советов его Умитей не приняла. Ведь я прощаюсь с родичами, прощаюсь навсегда. Ответила она: Я знаю, что тебе тяжело, но прошу тебя, позволь мне повеселиться с ними. Ведь мы росли вместе. Поля умела добиваться своего, в особенности, когда говорила так нежно. Кроме того, она вообще не привыкла повиноваться. Несмотря на свою молодость, Дудбай хорошо разбирался в людях и имел достаточно выдержки, чтобы с достоинством перенести такого рода испытания. Эти качества и выдвинули его среди молодого поколения. Вроде как ше, он пользовался большим влиянием. С ним считались не меньше, чем с такижаном в Ашгизбайе. Спокойно все обдумав, Он понял, что действуя на пролом, он только ухудшит положение и сам будет вынужден идти на открытый разрыв. Тереть же Умитей, которая всегда ему очень нравилась, тут бою не хотелось. Он и раньше хвалился: "Беру белого марала, лучшую девушку коробатырая". После разговора с Умитей Он решил терпеть и общество сыри, и все усиливавшие со сплетни. Но терпения хватило его только на три дня. На рассвете четвертого дня несчастливой свадьбы он своими глазами увидел, что Амир и Умитей считались скрытой от всех тайной. Закутавшись в черный чапан, Они стояли, обнявшись у белой юрты невесты. Дудбай сам сорвал своих голов в чапан, увидел их заплаканные лица, их соединившиеся в долгом прощальном поцелуе губы. Дудбай тут же послал товарищей пригнать с пастбища коней и будить всех, Кв с ним приехал, даже старшего свата и самых пожилых родичей. Пусть сейчас же садятся на коней и гладка воды не сделав, приказал он, и приказал так, что спорить с ним никто и не подумал. С восходом солнца и жених, и вся его свита покинули аул и схожи, не попрощавшись ни с кем. Это было тяжким позором не только для невесты, но и для всего её аула. Жених сам давал развод, презрительно оставляя невесту и её родне. Есхажа собрал всех старших своего аула и погнался за главным сватом жениха Жанатаем. Не раздувайте пожара. «Не накличьте беды», — умолял он, — «говорите, что вы просто отправились вперед. Все еще спят. Никто не видел, в каком гневе вы уезжали. Все еще можно спасти. Мы сейчас же разберем свадебную юрту и отправим Умитей вслед за вами. Не будем затевать вражды». Женотей поговорил с Дудбаем. Тот уже, обладив собой, взвешивал неминуемые последствия своего отъезда и согласился. И схожа поскакал в Аул. Юшто невесты сейчас же разобрали и скоро у Митей в ладправлено в Аул жениха вместе с провожающими и с караваном приданым. А Ерим вернулась в свой ауыл к концу этого тревожного дня. Абай и приехавший наконец Ербол встретили её у юрты. В лицо её их поразило. Счастливая, оживлённая, она сияла живой красотой, как в давние дни. Выйдя из повозки и сбросив на руки злехи верхнюю одежду, Айгерим подошла к Абаю и Ербу с учтивым вопросом о благополучии Аула. Абай смотрел на неё с радостным изумлением. Взгляни-ка на неё, Ербу, да она просто расцвела. Вот что сделали её любимые песни. «Верно, верно!» — в тон ему ответил Ербол. «Она будто красная лисица, повалявшаяся в первом снегу!» Айгирим невольно улыбнулась. «А что же вы не захотели послушать их? Уехали с праздника без меня, оставили меня одну с моими песнями, а теперь смеетесь надо мной?» «Ну, Абай!» И не думал поддразнивать её, да мы и смеёмся. Мы восхищаемся тобой, дорогая моя. Видно ты рождена для песни, а мы надели на тебя колпачок, как на ловчую птицу и держали в плену. Ты совсем ожила, на тебя и смотреть радостно. Знаешь, ты похожа сейчас на прирученного сокола, когда он кружит над юртой в ветреный день, вернувшись из далёкого и долгого полёта, когда он снова немного дечится и на зов не идёт, и на руки не садится, слишком долго тосковал он о вольном небе, чтобы сразу забыть о прелести полёта, о короткой своей свободе. Разве не такая сейчас наша Айгерим? Она вся еще там, в песнях. Ведь правда я говорю, Айгерим. Друзья улыбались, улыбалась, и Айгерим, заливаясь смущенным румянцем. Потом она сказала с нарастающей горечью, «Вы все шутите надо мной». То я лисица, то сокол. По правде я и сама не знаю, кто же я. Свободна ли я птица? Или меня держат на привязи, не доверяют? Скрывают правду. Она нахмурилась и ушла в юрту. Отъезд у Митей не смог положить предел безрассудства Амира. Когда её отправили вслед за родичами жениха, Амир, убитый отчаянием, уехал из Аула и с хожил вместе со своими товарищами сыри по другой дороге. Образ любимой не покидал его. Едва Аул скрылся из глаз, он упал головой на гриву коня и предался своему горю. Друзья стали утешать его, и кому-то пришла в голову мысль: награть свадебную кочёвку, чтобы дать Амиру возможность в последний раз попрощаться с умитей. Амир и вообще никогда не обращал внимания на людские пересуды. В эти же дни он в своём горе был глух ко всему. Он совершенно не представлял себе, как раздулась сплетня о них с сумитрей и к чему приведёт это новое свидание. Наоборот, одна мысль о встрече оживила его, и он выпрямился в седле. С этим кокше я связал только сватовство, а меня с ней соединила воля Всевышнего, обратился он к друзьям. Не думайте, что я говорю так по молодости или легкомыслию. Я знаю, судьба обрекла меня на это пламя. Пусть это грех, но без Умитей для меня нет жизни. Поворачивайте коней. Догоним кочевку. Среди друзей Амира был молодой певец Якин, румяный, светлоглазый Мухаммеджан Ильин. Он сильнее всех сочувствовал юным влюблённым. Я стыд всех переживал горе Амира. Услышав смелые и решительные слова юноши, он весь встряхнулся любоясь другом и громко рассмеялся от восхищения. Вот это слова. Эй, дядя ты, подхвати им их. В этой минуте есть своя песня. «Слушайте!» И он тут же запел своим высоким и чистым голосом, как бы от имени Амира. Слова песни, рожденные внезапно, звучали призывно и страстно. Очнулась душа, рассеялся мрак. Готов я неслыханный сделать шаг в погоню, Увозят свет жизни моей Гоните, друзья, белогрудых коней Амир и все сыри подхватили новую песню И пустили вскачь своих коней Подобранных для праздника в масть один к одному Белых, как снег Только под Амиром был темногривый соврасый С громкой песней, звучавшей как боевой клич, джигиты скакали по широкое равнине, ни разу не натянув поводья. Скоро с пологого холма они увидели свадебную кочёвку у миттеев: 10 верблюдов, навьюченных приданым, и рядных мужчин и женщин верхом на конях перегоняя друг друга, джигиты помчались к кочевке, которая уже приближалась к стоянкам Кокше. Даже внезапный отъезд жениха не образумил Умитей. Ни в ауле, прощаясь с Самиром и рыдая в его объятиях, ни в пути, она не скрывала своего отчаяния. Глаза ее покраснели от слез кольцо всхлипывая, она то и дело бросала печальные взгляды в ту сторону, где остался единственный друг её души. Вне вдруг она заметила всадников в ярких цветных одеждах, нагонявших караван. Сердце её забилось. Старшие, ехавшие впереди каравана, тоже увидели их. И схожа Удивлённо переглянулся с Изгуддой. Как колес вынесла совсем умалишелис. Впереди других, обогнав спутников, на расстоянии пущенной стрелы нчался одинокий всадник на темногривом коне. Умитей рывком остановил своего и находца, и вся замерла в ожидании. Это амир. Это может быть только он. Доскакал до митей, юноша, задыхаясь от сдерживаемых рыданий, обнял её и стал осыпать поцелуями влажные от слёз глаза. Спутники Амира, примчавшиеся вслед за ним, тотчас окружили влюблённую пару. Их белые кони, ставшие вокруг тесным кольцом, оказались живой юртой воздвигнутые для Амира и Умитей. Сыри запели Хошикош, прощальную песню Биржана, замедляя ее напев и придавая ей этим необыкновенную печальную торжественность. Прощайте, юные друзья, здесь с вами юным был и я, Уйду в далёкие края, уйдёт и молодость моя. Кумитей и Амир продолжали плакать, прижавшись друг к другу, из гуты и из хожа, прискакав из головы каравана, врезались в кольцо коней, окружавшей влюблённых, и закричали в ней себя: хватит, довольно. И так наделали дел. «Ой, мисс Амир! Попрощался, ну и ступай!» В голосе из гуты кипела злоба. Он схватил повод коня у Митей и с силой потянул к себе. И находит сделал скачок, вырвав девушку из объятий любимого. Она дико вскрикнула «Амир!» и пытаясь остановить своего коня, взомолилась: "Не покидай меня, Амир. Доведи сам до костра мучений. Мои же родители бросили меня в пекло. Не покидайте меня. Все идите за мной". Все слёзы высохли на её глазах в отчаянии. Она обвела их взглядом и смертельно побледнев, выкрикнула с неожиданным озлоблением: "Пусть усбесится. Посмотрю я, как он посмеет стать поперёк и она вцепилась в повод коня Амира, увлекая его за собой. Амир, перегнувшись с седла, охватил ее тонкий стан и приник к ней поцелуем. «Милая моя, полная луна моя, пусть прервется дыхание мое, лишь бы не закатилась моя луна. Если суждена мне несчастному смерти, умру на твоих глазах, еду с тобой». И он повернулся к своим спутникам: "Едем все. Я Те теснили от них из гуты и исхожу". И караван двинулся, толпа нарядных сырий, окружив умитей, провожала её, охраняя как драгоценное сокровище. Старшие провожатые и сваты ехали впереди не в силах помешать этому